Глава двадцать первая. Враги и союзники. Вчера я весь вечер посвятил Ульпиану Магону, исцелил его внука, младшего ребенка, старшего сына. Просмотрел родственников, отделил просто больных от проклятых, выявил двоих охранников под программой «Домой прилетел в полночь, выжатый и вялый». где еще минут пятнадцать меня обнимали и целовали мои соратники, а также Миранда и Виктор, ставшие вести себя как обычные люди. Еле сил хватило, чтобы раздеться свою пасть в кровать. Всю ночь я позволял уже не Элиссу, а Танит, и проснулся по будильнику с тревогой, что у меня осталось мало времени. Боэтарх набирает силу и скоро получит абсолютную власть, Вал ворвется в наш мир и овладеет им. Потому велю Лексу отправляться на базу-1, выбрать на сайте оплота 2-3 преступления, которые можно быстро раскрыть, и с командой Тейна в сопровождении Вэры отправляясь на второй уровень, на базу-1, охраняемую наемниками Амагона, пока мы не набрали достаточно сотрудников. Сейчас начало девятого. За часу дня я должен управиться, затем по плану встреча с Эйзером Ирианной, исцеление дочери Гискона, работа с его приближенными, выявление и устранение подконтрольных баэтархов. По ходу дела мы будем разрабатывать план переговоров, на которых обсудим нюансы того, о чем я вчера вел беседу со стариком Ульпианом. За час до заседания я должен просканировать невозмутимых, Особую службу, не подконтрольную никому из пунийцев и напрямую подчиненную Белому судьи. Функции ведомства порядок на верхних уровнях, контроль поведения пунийцев. Поскольку судья не появился невозмутимыми управляет командир ведомства генерал Арейлис. Ведомство создано две с небольшим тысячи лет назад и несет свою службу без сбоев. Если бы мне они, пунийские роды давно перебили бы друг друга во времена смуты. Как это происходило за пределами Нового Карфагена? Раскрыв три преступления, вымогательство, окрышивания наркоконтроль-картели и ограбления, лечу в резиденцию Гискона, думая о том, что мне осталось предотвратить 173 преступления, то есть 35 преступлений. У меня ведь каждый идет за пять. К тому же есть один с единиц сострадания, который конвертирую в очко характеристик прямо по пути к Гискону. Хочется распределить его в интеллект или техномагию, ведь она у меня всего на пятерочку, но решаю придержать, а вдруг будет угроза для жизни, и придется исцеляться. Такая практика неоднократно доказывала свою эффективность. Мысленно спрашиваю Танит, какие новые способности я получу, и слышу голос в голове, «Защити мои храмы!» Надо вынести этот вопрос на повестку дня, ведь я буду участвовать в переговорах как главный козырь Гискона. Хотя на самом деле все немного не так, это у меня несколько козырей.